5. Гаски Истего, заместитель начальника службы безопасности, стоял в вестибюле Фэверел-Хол, общежития расположенного рядом с Дамри Хаус, и разговаривал с Джеймсом Кэгни, рыжеволосым Кантои, который обожал ковбойские рубашки и особенно сапоги, добавлявшие 3 дюйма к 5 футам и 5 дюймам. Со списками охранников в руках они обсуждали изменения которые предстояло внести в график дежурств в Дамли Хаус на следующую неделю. Шестеро охранников второй смены слегли с болезнью, которую Гангли, доктор поселения, диагностировал как свинку. Болели в Тандерклэпе часто. Все знали, что в воздухе слишком много отравляющей дряни, оставшейся после древних людей. Но эти болезни все равно доставляли массу неудобств. Гангли еще говорил, что им повезло, поскольку дело не доходило до эпидемии действительно страшных болезней вроде черной смерти или горячей трясучки. Неподалеку от Фэверел-Хол на мощенном дворе позади Дамли-Хаус, как обычно по утрам, играли в баскетбол. Несколько охранников, тахинов и контои, которым с горном предстояло заступить на утреннюю вахту против сборной разрушителей. Гаски увидел, как Джой Ростасович бросил мяч из-за трехочковой линии и попал. Трампас схватил мяч и ввел в игру, после чего приподнял шапочку, чтобы почесать макушку. Гаски не любил Трампаса, который очень уж сблизился с талантливыми животными, которых ему полагалось охранять. С лестницы, ведущей к дверям общежития, наблюдал за игрой Тед Бротиген и, как всегда, подтягивал из банки нос зала. «Тогда все получится». Джеймс Кэгни говорил тоном человека, которому не терпится закончить наскучившую ему беседу. «Если ты не возражаешь против того, что мы на день-другой снимем пару челов с патрулирования периметра». «Чего это Блотиган поднялся в такую рань?» Перебил его Гаски. «Он же никогда не встает раньше полудня. И мальчишка, с которым он дружит, такой же. Как его зовут?» Эрншоу. Бротиген также дружил с недоумком Руисом, но Руис мальчишкой не был. Гаски кивнул. Да, Эрншоу. Он самый. Он в ночной смене. Я видел его в читании. Кэгг, как звали его друзья, плевать хотел на то, что Бротиген поднялся с птичками. Тем более, что птичек в Тандерклепе практически не осталось. Ему хотелось как можно быстрее разобраться с графиком дежурств, пойти в Дамли и съесть яичницу. Один из родов нашел где-то свежий шнит-лук, во всяком случае, так ему говорили, и... «Тебе не кажется, что появился какой-то запах? Как?» Внезапно спросил Гаски из Тегу. Кантои, который воображал себя Джеймсом Кэгни, уже собрался спросить, не пернул ли Гаски, но потом решил обойтись без шутки поскольку действительно что-то унюхал «Неужели дым?» «Как подумал, что да»